«Дитя мое», — сказал он, — «женщина не возбуждает во мне ни малейшего желания. Дело вот в чем. Великий лама из соседнего монастыря прожил недостойную жизнь и умер в невежестве. Он пренебрег всеми возможностями получить образование. Я видел в Барда его блуждающий дух, увлекаемый к несчастному возрождению». Я из милосердия решился предоставить ему для воплощения человеческое тело. Но тяжесть его злых дел перевесила. Ты убежала. Пока ты была в селении, осел и ослица на лугу совокупились. Великий лама скоро возродится в теле осленка. Большинство покойников уступает настойчивым просьбам. родственника во время похорон и никогда ничем не напоминает о себе живым. Последний делает из этого вывод. Судьба умершего на том свете окончательно решена и, по всей вероятности, вполне удовлетворительна. Однако некоторые мертвецы оказываются менее деликатными. Они часто являются во сне своим близким или друзьям. В их прежних жилищах происходят странное явления. Тибетцы считают тогда, что умерший страдает и просит помощи. В таких случаях нужно попросить совета улам-провидцев. Они определяют, какие нужно совершить обряды, сколько раздать милостыни какие священные книги следует читать для облегчения участи усопшего. Очень многие тибетцы, преимущественно в пограничных областях, В подобных обстоятельствах прибегает к помощи своей древней религии. Нужно поговорить с самим умершим, думают они. Для этой цели какой-нибудь медиум, мужчина или женщина, Пао или Памо, должен предоставить духу свое тело и говорить за него. Спиритические сеансы в Тибете совсем не похожи на сеансы в европейских странах. Не требуется ни темноты, ни тишины. Иногда сеансы проводят на открытом воздухе. Медиум не спит и не сидит в неподвижной позе. Наоборот, он беспутствует, как одержимый. Аккомпанируя себе на маленьком барабане и позванивая ручным колокольчиком, медиум начинает тянуть священные напевы, В то же время исполняя нечто вроде танцевальных па, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Вскоре им овладевает судорожная дрожь, в него входит какое-то существо из иного мира, божество, гений, демон или дух умершего. Тот медиум впадает в выступление и прерывающимся голосом выпивает обращение невидимого существа к присутствующему. Разобрать отрывистые выкрики «Пао» или «Памо» очень трудно. И так как чрезвычайно важно знать, кто говорит голосом медиума, и понять, чего он хочет, обязанность внимать ему доверяет самым мудрым людям селения. Во время сеанса медиумом иногда владевает попеременно различные божества или духи. Порой, повинуясь наущению очередного духа, он внезапно набрасывается на кого-нибудь из присутствующих и нещадно их колотит. такой неожиданное назидание обычно переносят очень покорно. Тибетцы думает что избиение производится с целью изгнать незаметно вселившегося в беднягу беса, обнаруженного духом, вошедшим в тело медиума. страдающие на том свете покойники, как правило, ограничиваются рассказами о своих злоключениях. По дороге, заявил дух на одном из сеансов, я на этом сеансе присутствовал. Я встретил демона. Демон затащил меня в свое жилище превратил в раба. Он меня тиранит и заставляет Работать без передышки. Жальтесь надо мной. Освободите меня, чтобы я мог устремиться к обители великого блаженства. Мэтт Страдальца, его жена и дети заливались горькими слезами.